Глава 69 Как-то днем он забежал из больницы домой, чтобы умыться и привести себя в порядок, прежде чем пойти, как всегда, пить с норой чай. Он сунул ключ в скважину, но хозяйка открыла ему сама. — Вас ожидает какая-то дама, — сообщила она. «Дама — Дама? — воскликнул Филипп. Он был очень удивлен. Это могла быть только Нора, и он не понимал, что ее сюда привело. Я, конечно, не должна была ее пускать, да только она приходила раза три уже и так расстраивалась, что вас не застала. Я разрешил ей вас посидеть. Хозяйка продолжала еще что-то объяснять, но он пробежал мимо нее к себе в комнату. Сердце его замерло. Это была Милдред. Она сидела, но сразу же поднялась, как только он вошел. Однако она не двинулась ему навстречу и не произнесла ни слова. Филипп был поражен. Он едва сознавал, что говорит. «Какого черта тебе здесь надо?» — спросил он. Милдред ничего не ответила, но из глаз у нее сразу покатились слезы. Она даже не закрыла лица руками. Они были вяло опущены вдоль тела. Вид у нее был, словно у пришедшей наниматься горничной. Выражение лица было унижено. Филипп сам не понимал, какие в нем борются чувства. Ему хотелось повернуться и выбежать из дома. — Вот не думал, что снова тебя увижу, — произнес он наконец. — Лучше бы я умерла, — захныкала она. Филипп не предложил ей сесть. В ту минуту он думал только о том, как бы взять себя в руки. Колени его дрожали. Он поглядел на нее и застонал от отчаяния. Что случилось? Он меня бросил, Эмиль. Сердце Филиппа отчаянно забилось. Он понял, что любит ее по-прежнему. Он и не переставал ее любить. Милдред стояла перед ним униженная, беспомощная, ему так хотелось обнять ее и покрыть поцелуями мокрое от слез лицо. Господи, какой бесконечной была разлука! Как только он мог ее вынести! Да ты садись. А ну-ка, я дам тебе чего-нибудь выпить. Филипп пододвинул ей кресло поближе к огню, и она села. Он разбавил виски содовой, и все еще, всхлипывая, Милдред выпила. Она смотрела на него огромными грустными глазами. Под ними залегли большие черные тени. Она побледнела и похудела с тех пор, как он в последний раз ее видел. «Зря я не вышла за тебя замуж, когда ты мне предлагал», — сказала она. Филипп не понимал, почему его словно обдало жаром от этих слов. Он не мог к ней не подойти. Он положил ей руку на плечо. «Какая обида, что тебе так не повезло!» Она прислонила голову к его груди и разразилась истерическим плачем. Шляпа ей мешала, и она ее сняла. Ему и в голову не приходило, что она может так плакать. Он целовал ее без конца. Казалось, что ей от этого становится чуточку легче. Ты ко мне всегда хорошо относился, Филипп, поэтому я решила прийти к тебе. Расскажи, что случилось. Ох, не могу, не могу, — зарыдала она, вырываясь. Он упал возле нее на колени и прижался щекой к ее щеке. Ты же знаешь, что можешь сказать мне все на свете. Разве я стану тебя осуждать? Мало-помалу она рассказала ему всю историю. Временами она так всхлипывала, что он с трудом разбирал слова. Прошлый понедельник он поехал в Бирмингем и пообещал, что вернется в четверг, но так и не приехал. Не было его и в пятницу. Я ему тогда написала письмо, чтобы узнать, в чем дело, но он не ответил. Тогда я написала ему опять, что если он тут же не пришлет ответ, я поеду к нему в Бирмингем. Но сегодня утром я получил письмо от его поверенного, что не имею на него никаких прав, и что если я вздумаю его преследовать, Он будет вынужден подать на меня в суд. — Какая ерунда! — воскликнул Филипп. — Разве можно так обращаться с женой? Вы что, поссорились? — Ох, да, мы поругались в то воскресенье, и он сказал, что я ему осточертела. Но он и раньше это говорил, и все-таки возвращался. Я не думала, что он всерьез. Он так перепугался, когда я ему сказала, что у меня будет ребенок. Я ведь скрывала это от него, пока было можно. А потом уж пришлось сказать, ничего не поделаешь. Он говорит, что это моя вина, и надо было вовремя принять меры. Если бы ты только слышал, чего он мне наговорил. Но я давно поняла, что он совсем не джентльмен. Бросил меня без гроша и за комнату не заплатил. А чем же мне было платить, раз у меня нет денег? Хозяйка так ругалась, можно было подумать, что я ее обокрала. Вы же хотели снять квартиру. Он мне вначале это обещал, но кончилось дело тем, что мы сняли меблированные комнаты в Хайбере. Уж такой сквалыга! Говорил, что я сорю деньгами. А сорить-то было нечем. У нее была удивительная способность путать, главное, со всякой ерундой. Филипп ничего не понимал. Во всей этой истории было что-то странное. Да разве может человек вести себя так подло? Ты его не знаешь. Я теперь к нему не вернусь, даже если он станет ползать передо мной на коленях. Дура, зачем только я с ним связалась, и денег он куда меньше зарабатывал, чем хвастал. Врал, как сивый мерин. Надо было что-то предпринять. И вот так глубоко тронуло ее горе, что о себе он не думал. Хочешь, я съезжу в Бирмингем, постараюсь его найти и вас помирить. Ну, на это нечего рассчитывать. Я его теперь знаю, он ни за что не вернется. Но он должен о тебе позаботиться. От этого ему не увильнуть. Правда, я в таких делах плохо разбираюсь. Лучше тебе посоветоваться с адвокатом. А как я это сделаю? У меня же нет денег. Я тебе дам. Нет, лучше напишу записку знакомому адвокату. Помнишь, тому спортсмену, который был душеприказчиком у моего отца? Хочешь, сходим вместе хоть сейчас... Он, наверное, у себя в конторе. Нет, лучше дай мне к нему письмо. Я схожу сама. Она немножко успокоилась. Филипп написал записку, но тут он вспомнил, что у нее не было денег. На счастье, он только вчера взял деньги в банке и мог дать ей пять фунтов. Спасибо, Филипп, это очень мило с твоей стороны. Я рад, что могу хоть чем-нибудь тебе помочь. Ты до сих пор меня любишь? Так же, как раньше. Она подставила ему губы, и он их поцеловал. В ее движении была покорность, которую он никогда прежде не замечал. За это стоило заплатить любыми муками. Она ушла, и тут только Филипп увидел, что Милдред пробыла у него два часа. Он был так счастлив, что не заметил, как пролетело время. «Бедняжка, бедняжка!» — шептал он и сердце его было переполнено такой невыразимой нежностью, какой он еще никогда не чувствовал. Он не вспомнил о Норе до восьми часов, пока от нее не пришла телеграмма. Еще не распечатав ее, он уже понял, от кого эта телеграмма. Что-нибудь случилось? Нора. Филипп не знал, что ему ответить, что ему делать вообще. Он мог бы зайти за ней после спектакля, где у нее была выходная роль, и проводить домой, как это часто делал, но вся душа его против этого восставала. Он не в силах встретиться с ней сегодня вечером. Он подумал было написать ей, но ему трудно было заставить себя обратиться к ней с обычным «Дорогая моя Нора». Наконец он решил дать телеграмму «Прости, не смог прийти. Филипп». Он представил себе ее лицо. Какая у нее некрасивая мордочка, с этими широкими скулами и слишком ярким румянцем. И кожа ужасно шершавая. Бр. Филипп понимал, что после телеграммы ему придется что-то придумать, но торопиться с этим ему не хотелось. На следующий день он протелеграфировал опять «Сожалею, прийти не смогу, напишу». Милдред сказала, что будет четыре, а ему не хотелось говорить, что в это время он занят. В конце концов, важнее всего она. Он ждал ее с нетерпением. Он не отходил от окна и сам отворил ей входную дверь. Ну как? Была у Никсона. Да, он сказал, что ничего не выйдет. Помочь тут ничем нельзя. Придется мне с этим смириться. Но это невозможно, — воскликнул Филипп. Она устала опустилась на стул. «Никсон тебе объяснил, почему ничего не выйдет?» Милдред протянул ему измятое письмо. «Вот твое письмо, я его никуда не носила. Вчера я не решилась тебе сказать, не могла. Эмиль на мне так и не женился. Он не мог. У него уже есть жена и трое детей». Филипп вдруг почувствовал мучительную ревность. Боль была почти нестерпимой. Вот почему я не могла вернуться к тетке. Мне некому идти, кроме тебя. Ну, почему ты к нему пошла? Тихо спросил Филипп, стараясь, чтобы голос у него не дрогнул. Почем я знаю? Сначала я и не подозревала, что он женатый. А когда он мне сказал, тут я ему выложила все, что о нем думаю. Потом я его не видела несколько месяцев, но стоило ему прийти в кафе и попросить меня уж, я и не знаю, что со мной стряслось. Я вдруг почувствовала, что все равно ничего не поделаешь, я должна была к нему пойти. Ты его любила? Не знаю. Мне с ним всегда было весело, и что-то в нем есть такое... Он сказал, что я не пожалею, пообещал давать мне семь фунтов в неделю. Рассказывал, будто сам зарабатывает пятнадцать, но все это было вранье. Вовсе он столько не зарабатывал, а мне так осточертело каждое утро ходить на работу. Да и с теткой мне не очень-то ладили. Она все нравила обращаться со мной, как с прислугой. Говорила, что я сама должна убирать свою комнату, никто, где за меня убирать не станет. Но когда он пришел в кафе и позвал меня, я почувствовала, что ничего не могу с собой поделать. Филип отошел от нее, сел у стола и опустил голову на руки. Он чувствовал себя страшно униженным. — Ты на меня сердишься? — спросила она жалобно. — Нет, — сказал он, подняв голову, но, глядя мимо нее, — мне только очень больно. — Почему? «Ну как же? Ведь я был так безумно в тебя влюблен. Я делал все, чтобы и ты хоть немножко меня полюбила. Мне казалось, что ты просто не способна любить кого бы то ни было, и страшно подумать, что ты готова была пожертвовать всем ради этого хама, не понимая, что ты в нем нашла. Мне самой обидно, что так получилось, если бы ты знал, как я потом каялась. И богу же, правда!» Он подумал об Эмиле Миллере с его одутловатым землистым лицом, светлыми бегающими глазами, о всей его вульгарные фотоватой внешности. Он всегда носил ярко-красные вязаные жилеты. Филипп вздохнул. Нилдред встала и подошла к нему. Она обвела рукой его шею. — Я никогда не забуду, что ты предложил мне выйти за тебя замуж, Филипп. Он взял ее руки и поглядел ей в лицо. Она нагнулась и поцеловала его. «Филипп, если ты все еще хочешь, я теперь на все согласна. Я ведь знаю, что ты настоящий джентльмен в полном смысле этого слова». Сердце его замерло. Ему стало почему-то противно. «Спасибо, но теперь я не могу» ты меня больше не любишь? Нет, люблю всей душой. Так почему же нам не пожить в свое удовольствие, раз есть возможность? теперь ты уж все равно. Он высвободился из ее рук, ты ничего не понимаешь. Я умирал от любви к тебе с первого раза, как тебя увидел, но теперь этот тип... К несчастью, у меня есть воображение. От мысли о том, что между вами было, меня начинает мутить. «Вот дурачок», — сказала она. Он снова взял ее руки и улыбнулся. «Ты только не думаешь, что я не хочу. Ты представить себе не можешь, как я тебе благодарен, но, понимаешь, тут я с собой совладать не могу. Да, ты мне настоящий друг». Они продолжали свой разговор, и незаметно между ними возникла та близость, которую он так дорожил в прежние времена. Наступил вечер. Филипп предложил ей вместе пообедать и сходить в мюзик-холл. Ее пришлось уговаривать. Ей ведь казалось, что положение обязывает, а в таком бедственном состоянии, как у нее, женщине неприлично развлекаться — Наконец Филипп упросил ее пойти, чтобы доставить ему удовольствие, а коль скоро она могла рассматривать свой поступок как акт самопожертвования, она быстро согласилась. В ней появилась какая-то непривычная, трогавшая Филиппа чуткость. Она попросила его свезти ее в тот маленький ресторанчик в Сохо, где они так часто бывали. Он был бесконечный и признателен, ведь ее просьба говорила о том, что с этим местом и у нее связаны счастливые воспоминания. Во время обеда она развеселилась, бургундская из кабачка на углу согрела ее, и она забыла, что ей полагается сохранять постный вид. Филипп решил, что теперь самое время поговорить о будущем. «У тебя, наверное, нет ни гроша за душой?» — спросил он, выбрав подходящую минуту. Только то, что ты вчера дал, но мне пришлось заплатить три фунта хозяйке. Ну что ж, тогда я, пожалуй, дам тебе хотя бы еще десять фунтов. Я схожу к моему адвокату и попрошу его написать Миллеру. Раскошелиться мы его заставим, в этом я уверен. Если мы получим от него хотя бы сто фунтов, ты сможешь протянуть, пока родится ребенок. Не возьму я от него ни гроша. — Лучше с голоду помру. — Ну, ведь это чудовищно. Он довел тебя до такой беды и бросил. — У меня тоже есть самолюбие. Филипп чувствовал себя немножко неловко. Для того, чтобы ему хватило денег до получения диплома, ему надо было соблюдать строгую экономию. К тому же следовало оставить хоть небольшую сумму на тот год, который он собирался проработать в отделении терапии и хирургии, либо у себя, либо в какой-нибудь другой больнице. Но Милдред столько рассказывал ему о скупости Эмиля, что он не хотел спорить с ней из-за денег, боясь, что она его обвинит в недостатке щедрости. «От него не возьму ни единого гроша. Лучше пойду с протянутой рукой. Я бы уже давно подыскал о себе работу, я только боюсь, как бы мне это не повредило в моем положении. Ничего не поделаешь, приходится думать о своем здоровье, правда». Ну, теперь тебе тревожиться нечего, сказал Филипп. Я обеспечу тебя всем необходимым, пока ты не сможешь работать снова. Я так и знала, что могу на тебя положиться. И Эмилю сказала, пусть не думает, что мне некому пойти. Я ему всегда говорила, что ты настоящий джентльмен, в полном смысле слова. Постепенно Филипп узнал, как произошел разрыв. Жена этого типа, видимо, проведала об интрижке, которую тот завел во время своих наездов в Лондон, и пошла к хозяину фирмы, в которой служил Эмиль. Она грозила разводом, и фирма заявила, что Миллер будет уволен, если жена выполнит свою угрозу. Он был страстно привязан к детям и не мог допустить мысли о том, что его с ними разлучат. Когда перед ним встал выбор между женой и любовницей, он выбрал жену, Боясь связать себя еще сильнее, Миллер настаивал, чтобы у них ни под каким видом не было детей. И когда Милдред уже больше не могла скрывать, что у нее будет ребенок и сообщила ему об этом, Миллера охватил ужас. Воспользовавшись какой-то размолвкой, он ее бросил без всяких церемоний. Когда, по-твоему, ты должна родить? спросил Филипп. В начале марта. Через три месяца. Надо было решить, что делать дальше. Милдред заявила, что ни за что не останется в своих комнатах в Хайбери, и Филиппу тоже казалось удобным, чтобы она жила к нему поближе. Он пообещал присмотреть завтра что-нибудь подходящее. Она заявила, что ей хотелось бы поселиться на Воксхолбридж-роуд. И недалеко будет ехать. Куда? Да ведь я проживу на квартире месяца два, не больше, а потом мне надо лечь в родильный приют. Я знаю одно очень приличное заведение, куда не пускают всякую шушеру, и берут всего четыре гинеи без всяких накидок. Ну, конечно, за врача платишь отдельно, но это все. Там лежала одна моя приятельница, а хозяйка лечебницы леди с головы до ног. Я и скажу, что мой муж офицер служит в Индии. А я по состоянию здоровья приехала рожать в Лондон. Филипп с трудом верил своим ушам. Тонкие черты лица и нежная кожа придавали ей такой бесстрастный, такой девственный вид. Когда он думал о пылавших в ней страстях, сердце его невольно сжималось, кровь молоточками била в висках.